Интерлюдия. Куратор курса и особист ведущий следствия по делу курсанта Виктора Данхали. Разговор под запись по требованию куратора курса. Я хотел бы попросить объяснение, что происходит, господин старший следователь. Объяснений в чем, собственно. Идет обычная проверка, ничего сверхординарного. Моего курсанта в чем-нибудь обвиняют? Нет, что вы, обычная проверка. Почему бойцы группы, в которой он состоял, были отпущены уже месяц назад, а Виктор до сих пор находится в ваших казематах и подвергается интенсивным допросам? Почему молодому человеку не была предоставлена психологическая поддержка и помощь мага-разума? Мы не считаем, что это необходимо, и мы не обязаны давать объяснение вам. Он явно находится в депрессивном состоянии, ему нужна помощь. Это наше дело, и не рекомендую вмешиваться в данное дело. К счастью, это не только ваше дело. «Я отвечаю за этого курсанта и, поверьте, так это не оставлю. Обещаю». «Обещайте, что вам угодно. Прошу покинуть помещение. Вы мешаете мне заниматься работой. Идите и займитесь своей». Спустя несколько минут куратора, не успевшего покинуть здание, где временно обосновались особисты, окликнула девушка в форме секретной службы и попросила следовать за собой. Снова кабинет старшего следователя. «Черт с вами, подполковник». Я попытаюсь объяснить вам, в чем проблема. Дело в том, что ваш курсант отныне герой Ирма, и мы не знаем, что делать с этим. Наших бойцов не должно было быть вообще на первых этапах столкновения с темными. Его вообще не должно было быть здесь. Просто это очень большой прокол нашей службы. И что теперь мы имеем? Этот парень резал врагов своим мечом, как кроликов. Вся планета уже знает о мечевика. Это уже национальная реликвия Ирма. Меч фамильный. И по нашим законам конфисковать его у Виктора никто не имеет права. Политика. Мы как-то должны решить эту коллизию. Ваш курсант совсем не дипломат и встанет на дыбы, если мы попытаемся его у него забрать. Выхода нет. Вот хоть убейте, мы почти месяц сломаем голову над этим вопросом. Ирмиты скорее выйдут из коронного договора, чем откажутся от этого меча. Вы сможете уговорить Виктора? «Задачка. Не уверен. Мы маринуем в наших застенках его почти месяц. Имитируем следствие, что, кстати, совсем не идет на пользу психологическому состоянию вашего подопечного и имиджу нашей службы. Кое-у-кого в верхах уже возникают вопросы. Почему героя сопротивления маринуют здесь? Мы не знаем, что делать». «Есть хоть какие-то варианты?» «Да, но слишком слабые. Виктор откажется от фамильного меча, принесет его в дар планете». Это не слишком сочетается с дворянской честью, но как повернуть? Мне кажется, маловероятно. Он слишком правильный прямой. Не обтесала его еще жизнь. Есть третий вариант, тоже паршивый. Мне нравится меньше всего. Ну? Ему стоит принять участие в атаке на миры Конгеры. Мы пока не готовы атаковать серьезно укрепленные планеты, но смонтировали на некоторых наших кораблях прыжковые контуры, совместно с контурами межпространственного перехода. Корабли сначала перемещаются в соседний пласт реальности, там совершают прыжок и снова возвращаются во вселенную Ирма, но уже возле вражеских планет, и готовы пройтись огнем по их мирам. Выжжем эту мерзость, заодно Эрмиты получат немало миров для будущей экспансии, которая, правда, им не понадобится еще несколько столетий. Но Звездная Империя на вырост тоже неплохо. Таким образом, наше предложение – ваш курсант поступает на время в космодесант Ирма, и геройствует, захватывая одну из планет имперцев. Пока мы нашли 17 систем. После чего ему дарят один из очень ценных и очень хороших клинков из музеев Ирма. А он в дар оставляет свой. Все счастливы и довольны. Идет? Вообще, стоило поговорить об этом пару недель назад. Очень стоило. Я просто не знаю, о чем думает Вик сейчас. Он хороший мальчик, но то, что вы устроили, может привести его в крайне, скажем так... неконструктивное состояние. Но я попробую. Вы будете мне должны. Не сомневайтесь. Все, что в наших силах. Обещаю.